Глава восьмая. Вот уже и новый день погас, и по двору потянулись длинные тени от стены. Небо окрасилось алым, и даже облака, оранжевые в цветах заката. Обогрились оттенками алова, постепенно темнее и теряя свой цвет. Ближе к вечеру заявился Торстон. Швырнул мне какое-то яркое платье и, насупив брови, произнес: Переодевайся, за тобой скоро придут и чтобы без глупостей». Он вышел, хлопнув дверью, а я обернулась к нечаю, сидевшему на лавке. Вид у старика был какой-то ослабленный и больной. Сказывались долгие дни, проведенные в заперти. Ему, привыкшему к долгим переходам и кочевой жизни, четыре стены, в которых мы оказались, были словно тюрьма. Хотя почему словно? Это и была своеобразная тюрьма, придуманная нам, безумным северянином, пожелавшим угодить своему другу. Я не сомневалась в том, какая участь мне уготована. Торстен отдаст меня на утеху Гуннару. По крайней мере, он хочет этого. А что произойдет в действительности, решат только боги. Наклонившись, подняла с пола платье, разгладила, положив на стол. Яркая тряпка почти такая же, что была на мне в тот вечер в таверне. Желтая с оранжевыми всполохами. Она сделает меня еще больше похожей на пламя. Интересно, где Торстен достал такое? хотя не всё ли равно». «Я боюсь за тебя», — сказал старик, поднимая славки «Не надо», — покачала я головой. «Не убьет же он меня в самом деле». «Если бы не я, ты могла бы убежать отсюда, могла попытаться что-то сделать», — прошептал старый музыкант. «Ошибочная мысль», — решила я. Торрестон позаботился бы о том, чтобы я в любом случае согласилась танцевать для его друга» просто надавил бы на другое слабое место. У него это прекрасно получается. Ничей отвернулся, пока я вползла в узкое платье, неприлично выставлявшее мою грудь и обтягивающее бедра. Ниже оно расходилось широкими волнами, и если покружиться, то создавалось обманчивое впечатление разгорающегося огня. Бросив взгляд на свое алое, подтасканное платье, я вздохнула горько и сказала старику, что тот может поворачиваться». Ничей едва бросил на меня взгляд, как тут же отвел глаза. Я же подняла руки и подвязала пышные волосы кверху. Надела и браслеты, скорее по привычке. Их мелодичный перезвон успокаивал. «Прости». «Зачем-то», — сказал старик, — а я просто села вместе с ним на лавку, приготовившись ждать. Положила голову на худое плечо и закрыла глаза, словно собираясь спать. Да только какой там сон, когда сердце исходится в тревожном трепете, как у птички, посаженной в клетку. Скоро за мной пришли. Вошедший первым делом набросил на мои волосы капюшон, а само меня запахнул в длинные полы плаща, скрыв таким образом от взглядов. «Пошли», — сказали мне. Ничей поднялся было следовать за нами, но дружинник так посмотрел на старика, что тот замер, так и не сделав ни единого шагу. «Сиди здесь, дед!» — сказали ему. Я обернулась и улыбнулась старику, стараясь не выдать собственный страх. Затем меня толкнули в спину, и я переступила за порог в ночную мглу. Шум и звуки веселого пира услышала, едва мы отдалились от домика на несколько шагов. С каждым новым они становились все отчетливее и громче, пока не переросли в настоящий галдеж. Я увидела огни, освещавшие вход в дом вождя, услышала льющиеся из окон смех и крики, а затем вместе со своим провожатым пересекла двор и поднялась на крыльцо. Миновав сени, меня, к моему удивлению, отправили мимо дверей, из-за которых доносились звуки веселья, и передали в руки незнакомой женщине. Та нашла в складках плаща мою руку и молча потянула за собой». Она привела меня в смежную комнату с той, что, по всей видимости, вела в зал. Слушая звуки веселья, я мрачнела еще больше, сжав руки в кулаки под складками темного плаща. Женщина встала у двери и застыла каменным истуканом. Огромные и грозные, так что мысль о побеге я отбросила почти сразу же, едва она одарила меня свирепым взглядом. «Сколько нам ждать?» — спросила у нее через некоторое время. «Сколько надо, столько и будешь», — ответила великанша и больше не выдавила из себя ни единого звука. И мне оставалось только одно — ждать. Когда Булат пришел в себя, он обнаружил, что лежит в темной пустой комнате, через ставни которой, прощаясь с уходящим днем, стучится своими алыми пальцами закат. Огненными, как волосы девушки-танцовщицы. Мужчина пошевелился и сделал попытку подняться, на что скрипучий голос, раздавшийся из темного угла, велел ему не шевелиться и лежать спокойно. «Вижу, очнулся». Из темноты комнаты показалась фигура. Маленькая, чуть сутулившаяся, она направилась прямо к Булату. Это была старушка, видимо, обещанная дубцом знахарка. Судя по тому, что Булат все еще был жив, старуха свое дело знала. «Приветствую тебя», — произнес мужчина. Старушка подошла ближе и чуть склонилась над ним, разглядывая с пристальным интересом. Он видел ее сухое лицо, заострившимися от возраста чертами, прищуренные глаза под тёмной кожей век и тонкие губы, сейчас сжатые в прямую линию. «Как чувствуешь себя, воин?» — спросила она и отодвинулась назад. Булат вздохнул свободнее. «Видимо, лучше, чем должен был. Ему даже удалось выдавить из себя улыбку, и старуха это оценила. Нако! «Выпей». Ее рука остановилась перед лицом мужчины. Булат увидел какой-то крошечный сосуд, который она приставила к его губам и добавила твердо. «Глотай». Он послушался, решив, что раз она уже спасла его жизнь, то теперь вряд ли захочет отнять. На вкус питье оказалось ужасным. Горькое, с запахом какой-то гадости. Булат скривился, едва удержав рвотный порыв. С трудом не вывернул зелье наружу и сделал глубокий вдох, глядя на темный потолок. Солнечный свет за ставнями сверкнул в последний раз, и помещение окутала темнота. Старуха прошаркала куда-то в сторону, а затем комната озарилась мягким теплом свечи. То, что ты выпил, поставит тебя на ноги. Ты сейчас заснешь. И я прошу тебя, запоминай все, что увидишь во сне. Это будет важно для тебя и для твоей судьбы». Булат нахмурился. «Что еще за колдовство?» — подумал он. И тут сознание его начало мутнеть. В теле поселилась непривычная слабость. Он упал на подушки, чувствуя, как веки налились чем-то тяжелым. Булат не видел, как старуха подошла к его изголовью и простерла над ним свою ладонь. А затем что-то забормотало. Булат провалился в сон, и оказался на ледяном поле. Перед ним вдалеке возвышались горы, которых он никогда не видел, а вокруг, насколько хватало глаз, были лишь лед и снег. Где-то вдалеке за спиной темнела полоска леса, но Булат зачем-то пошел вперед к тем величественным горам, что словно манили его к себе. Он каким-то образом понимал, что все происходящее вокруг — просто сон и не более того, хотя слова старухи-знахарки звучали в голове. «Запоминай все, что увидишь», — говорила она. Булат не чувствовал холода, но понимал, что здесь наверняка стоит ужасный мороз. Вот только с его губ не срывался пар, как обычно бывает, когда дышишь зимой. Нет, Булат словно был и одновременно не был здесь, находясь далеко от северного края, самого дальнего уголка страны, где жили ненавистные ему северяне. А потом он увидел волков. Стая огромных зверей стояла на снегу. Их вожаком была волчица. Красивая белоснежная волчица с богатой шубой. Она смотрела куда-то мимо Булата, будто и не замечая его. Булат остановился и проследил за взглядом хищницы но там, куда он падал, никого не было. И тут взгляд мужчины случайно опустился вниз, под ноги, да так и застыл на мгновение, спустя которое Булат упал на колени и столбить кулаками об лед, когда его плеча коснулась чья-то рука. Мужчина замер и покосился на того, кто стоял рядом. Это была женщина. Абсолютно голая женщина, кутающаяся в длинные роскошные волосы, белоснежные густые. А ее глаза, как две золотых луны, смотрели на булата, проникая под кожу туда, где билось сердце. Ты видишь меня? Спросил он, перестав ударять руками об лед. Да, ответила она. А вот то, что видишь ты, человек, это всего лишь иллюзия. И ее там нет. И она кивнула на лед. Булат нахмурился и опустил взгляд. Лед под его руками был присыпан снегом, темной до глубокой синевы. Он, тем не менее, был прозрачен. «Но я же видел...» Начал было он, но рука женщины сжала плечо. «Ты сможешь все изменить», — сказала она тихо. «И этого не случится». А затем и ледяная долина с горами-великанами и стая, уже без своей предводительницы, и прекрасная женщина с золотыми глазами, все это стало таять, как призрачный туман. И лишь перед тем, как окончательно исчезнуть, в сон ворвалась темная тень, ударялась облет рядом с Булатом, и на мужчину сверкнули синие глаза. А затем он услышал жуткий смех, переходящий в вой. И проснулся. Когда меня вытолкнули из дверей в зал, за стенами дома царила ночь. И я, прежде задремавшая на лавке в ожидании, сейчас встрепенулась и обвела взглядом, брошенным из-под капюшона, притихших гостей Гуннара. А вот и сам вождь, восседает во главе стола, как и положено хозяину, а рядом с ним молодая девушка со взглядом хищницы, и она смотрит прямо на меня». Кажется, взор ее глаз проникает через ткань и трогает мое лицо неприятной шершавой ладонью. Я моргнула, и это ощущение пропало. Гуннар едва бросил на меня взгляд. Видимо, не заинтересованный в женщине, одетой в подобный балахон, он продолжал разговаривать с мужчиной, сидевшим подле него. По другую сторону место занимала красавица с неприятными глазами. Гости постепенно стали замолкать. Я увидела и Торстона, который поднялся из-за стола и подал знак приглушить свет. Служанки задули половину свечей, и чем-то этот вечер напомнил мне нашу первую встречу в таверне Потапа, когда, разрывая тишину, ударили барабаны. Я невольно посмотрела на замерзшего Гуннара. Едва раздался первый удар, северянин застыл и медленно повернул голову в мою сторону. Женщина-великан, что караулила меня весь вечер, подкралась сзади, и одним рывком сорвала с меня плащ. И тут же снова ударили барабаны, да так печально, словно отражая крик моего сердца. Огненные волосы, вспыхнув, рассыпались по плечам. «Танцуй», — сказала великанша и толкнула меня в спину ладонью. «Танцуй», — заорал Торстен. «Порадуй нашего вождя и его друзей своим танцем, плесунья!» Я шагнула вперед и подняла руки, позволив браслетом серебристым ручейком стечь почти до плеч. А сама смотрела только на гунара, который взгляда оторвать от меня не мог. Не ожидала такой реакции, но она хотя бы подтвердила мои догадки. О проделке друга вождь не знал, и это несколько успокоило меня. Покосившись на каменное лицо светловолосой красавицы, я начала танцевать. Повела плечом, плавно опустила одну из рук и покачнула бедрами. А после остались только я и глухие удары барабана. Забыться полностью и погрузиться в танец, как я бывало делала раньше, когда мне не нравилась публика, сейчас не удалось. Но я танцевала, выкладываясь и при этом стараясь не терять из виду гуннара а вождь просто стоял, возвышаясь над своим троном, и не отрывает от меня глаз. И не он один. Все мужчины, находящиеся в зале, следили за моими движениями, за полетом пламенного платья, за мельканием голых ног и качающейся в щедром вырезе платье груди. А потом все стихло, и я встала, выравнивая дыхание, и позволяя платью рассыпаться складками. Торстон первым захлопал в ладоши. Его порыв подхватили и остальные гости — и дружинники-вождя, приглашенные на праздник. И только двое из присутствующих не хлопали. Сам вождь и его прекрасная соседка. Я заметила, что в ее взгляде, брошенном недовольно на Гуннара, промелькнуло нечто собственническое. Промелькнула и пропала, и красавица уставилась на меня, презрительно скривив губы. «Верея», — произнес Гуннар и шагнул ко мне, но путь ему преградил Торстон. Он, широко улыбаясь, левой рукой, свободной от рога с медом, ударил друга по плечу. «Ну и как тебе подарок?» — спросил он, не таясь. «Угодил». Как она здесь оказалась? Услышала я слова вождя и хмыкнула, пятясь назад к той двери, из которой вышла в зал. Но наткнулась на широкую, почти мужскую грудь великанши, что преградила мне путь. Невелена! Произнесла она громогласно, и я пропустила часть разговора Гуннара и Торстена. Когда я снова обратилась вслух, то услышала совсем другой тон у вождя. Гуннар показался мне недовольным. «Ты сделал что?» Закричал он так, что слышно стало не только мне, но и остальным гостям, которые, впрочем, болтовни не прекратили, как и прикладывание к чашам с выпивкой. «Я хотел сделать тебе приятное!» Возмутился Торстон и отшвырнул опустевший рог. Гуннар посмотрел мимо друга прямиком на меня и, оттолкнув Торстона с дороги, направился ко мне, бросив тому напоследок короткое. «После поговорим». Я же в бесполезной надежде ускользнуть вжалась в грудь великанши, где и была поймана вождем. Верея. Позвал он и протянул руку, словно хотел прикоснуться к моему лицу. Но я отвернулась, и пальцы мужчины тронули прядь волос. «Уйди, Тильда», — сказал он, обращаясь к женщине. Она кивнула и отступила назад, исчезнув во тьме. Я же осталась стоять, глядя на Гуннара, и видела, как разгораются его светлые глаза, совсем как тогда в таверне. И мне очень не понравился их огонь. «Не тронь», — Я простерла вперед руки. Браслеты звякнули, жалобно и печально. «Не трону», — ответил Гуннар и сделал шаг назад. Блеск в его глазах погас, словно свеча, которую задул сильный ветер. Но осталось нечто другое там, в самой глубине глаз. И я чего-то поняла. Не тронет, как и обещал. Княжна сперва с интересом наблюдала за появлением странной девушки-танцовщицы. Первой ее мыслью, когда здоровая девка за спиной рыжей сорвала с нее плащ, было восхищение. Лебедь еще никогда не видела подобных волос. Яркие, словно пламя от костра, они развивались во время танца, исполняя свой, отдельный от хозяйки танец, извораживая не менее чем плавное движение девичьих рук и бедер. А вот мужчины видели именно это, выставленную на показ грудь, и вот срам-то, мелькающие из-под платья стройные ноги обтянутые тканью покатые бедра. А после княжна бросила взгляд на лицо своего так называемого жениха, и восхищение от танца улетучилось в один миг. То, как смотрел гуннар на девку, заставило руки лебедь сжаться в кулаки, а губы скривиться от презрения. Вождь не скрывал своего интереса. Он, как и остальные мужики, что собрались в этом зале, пожирал взглядом рыжую бестию. Но в его глазах, кроме похоти, лебедь с удивлением заметила влюбленность. Он смотрел на девушку так, словно она появилась из ниоткуда, и он явно не ожидал увидеть ее на празднике, который посвятил лебедь, своей будущей жене. А вот теперь к княжне приходится смотреть на то, как вождь, не скрывая своих эмоций, пожирает глазами какую-то распутную танцовщицу. Стыд какой и позор. Княжна едва усидела на месте, едва закончился танец. Как же непривычно быть второй, подумалось ей зло. Ведь мужчины всегда выделяли именно ее, даже если помимо присутствовало много других красавиц. Лебедь считала себя по праву самой прекрасной, ведь не зря навертела мужчинами в доме отца. Не зря разбивала им сердца, ухитряясь проделать это одним взглядом. А здесь... Ее предпочли какой-то замарашке. Разве могла она стерпеть подобное унижение? Оказывается, смогла. И стерпела. Княжна заставила себя спокойно сидеть, а не вмешиваться с расспросами. Она лишь следила взглядом, как после окончания танца, когда весь зал зашелся одобрительными криками дружинников, Гуннар поднялся из-за стола и шагнул к ведьми, застывшей напротив их стола. Танцовщица тяжело дышала. Ее грудь поднималась вместе с платьем, больше открывая, чем скрывая. Лебедь хмурилась с каждым шагом вождя. И когда ему приступил дорогу его друг, она навострила уши, пытаясь в шуме веселья разобрать то, о чем они говорили. «Спорят?» Удивилась девушка, когда Торстон отошел от вождя и посмотрел ему в спину как-то хмуро. «Это интересно». Далее Гуннар стал разговаривать с Рыжей, которая казалась недовольной, и самой малость напуганной. А когда вождь потянулся к танцовщице, рыжая отошла на шаг назад, покачав головой, словно не желала мужских прикосновений даже в таком простом касании. Северянин медлил недолго, затем указал ей на двери и, видимо, велел ждать там. Сам же вождь развернулся и направился к Торстону, уже успевшему не только вернуться обратно за стол, но и поднять полный рог меда. Княжна медлить не стала, она поднялась со своего места и величественно, словно так было и надо, проплыла мимо столов и людей, направляясь следом за девчонкой с огненными волосами. И Ей было что сказать этой оборванке». я вернулась в ту же комнату, из которой недавно вышла. Только теперь я была одна, без грозного сопровождения женщины-великана, что, впрочем, меня устраивало. Гоннар попросил меня подождать его здесь. Именно попросил. Прикажи он мне сделать это, я возмутилась бы и противилась, подозревая мужчину в подлости. Но он оказался умнее, и отказать на искреннюю просьбу я не смогла. Тем более, что в своей душе таила надежду, что меня и не отпустят, когда расскажу вождю правду о том, что произошло после нашего отъезда с Булатом и как именно я оказалась здесь. Я села на лавку и привычно поправила яркое платье. Когда двери приоткрылись, и в комнату вплыла, именно вплыла, а не вошла, та красавица, которую я видела за столом рядом с Гуннаром. Девушка была молода, вероятно, одного со мной возраста одета богато и очень хороша собой. Она прикрыла за собой дверь и подошла ко мне, глядя сверху вниз. Выражение ее лица и то, как она рассматривала меня, словно я была просто грязью под ее ногами, мне очень не понравилось. «Кто ты такая?» — неожиданно спросила девушка. «Мое имя Верея», — представилась я. «Верея». Насмешка на губах гордячки показала мне, что даже мое имя ей не пришлось по душе. А меня зовут Лебедь, я дочь князя Аскольда. С ней зашла до меня красавица. Ну и что? Вырвалась у меня? И я запоздала, прикусила язык, поняв с кем разговариваю. Передо мной стояла княжна, хотя я и так могла бы догадаться, кто она. Столько величий и было в ее глазах. А зачем она заявилась? Сидела бы себе и дальше за столом, попивала квас. И тут меня осенило. Эта княжна, скорее всего, имела виды на вождя, а может, и что посерьезнее. Я не сдержалась и фыркнула. «Тоже мне нашла себе соперницу», — подумала невольно. А лебедь вспыхнула, услышав мое фырканье, и еще выше подняла голову. «Девка!» — заговорила она резко. «Меня интересует только одно». Я посмотрела на девушку, не как про Гуннара собралась выпытывать, не иначе. Я молчала, ожидая ее следующих слов, и княжна не заставила долго ждать. Смерив меня презрительным взглядом, она спросила. «Скажи мне, девка, что связывает тебя и Гуннара, хозяина этого города?» И тем самым подтвердила мои догадки. Видимо, на вождя у этой гордячки были далеко идущие планы, что мне, в принципе, только на руку, ведь я собиралась уйти отсюда. Но возникло одно маленькое «но». Спроси она по-доброму, я бы ответила ей искренне. Но этот ее тон заставил меня тоже показать характер. Вот не люблю таких, как она. Сама-то, скорее всего, ни разу в жизни не держала ничего тяжелее, чем пяльцы, а гонору -то. «А тебе-то какое дело?» произнесла я и улыбнулась ехидно. «Не жена ведь ты ему, как погляжу». «И не невеста». Лебедь вспыхнула, и ее лицо сделалось таким же красным, как и мои волосы. «Пока, может, и нет», — ответила она зло, — «но скоро буду». «Но вот когда будешь, тогда и поговорим», — сказала я и поднялась с лавки. Ростом княжна была повыше, и потому продолжала смотреть на меня свысока, хотя, по-моему, для такого ей и рост не особо был нужен». Она и так слишком возвышала себя само над остальными, видимо, считая, что является центром земли. Встречала я уже таких заносчивых девиц, да и покрашение ее были. Я усмехнулась. «Постранись, уйти хочу». Проговорила я и шагнула, было намереваясь пройти мимо девушки. Но та резко выкинула руку и толкнула меня ладонью в грудь. Я не ожидала от книжной подобной злости и едва сумела устоять на ногах. Ты что? спросила я. Вроде княжна, а ведешь себя как простая крестьянка. И рассмеялась. Этого высокородная лебедь выдержать не смогла. Растопырив длинные халеные пальцы, унизанные золотыми перстнями, она налетела на меня, и, сбив с ног, повалила на пол. Я едва успела закрыть лицо руками, как девушка принялась хлестать меня своими ладонями. Ах ты ж змеюка подколодная! вырвалась у меня. И я со всей силы ударила девушку кулаком в лицо, а затем перекатилась, сбрасывая удивленную княжну со своего тела. «Руки прочь!» — крикнула я. «Иначе так оттаскаю тебя за волосы, что мать родная не признает!» Но злость моя была напускной. Я чувствовал это, поскольку огонь во мне спал. За моей спиной открылась дверь, и появившаяся в проёме старуха, увидев княжну, сидящую на полу и прижимающую ладонь к щеке, запричитала и ренулась на меня с кулаками. «Ах ты, корова немытая!» — удивительно громко прокричала старая. Я отскочила от женщины, удивленно глядя на нее, что, впрочем, старуху не остановило. «Как ты посмела на княжну руку свою поднять?» Она было замахнулась, да я перехватила слабые старческие руки и сжала запястье. «Енина!» В голосе княжны прозвучала обида, и лебедь поднялась на ноги, зло глядя на меня. Я руки старушки отпустила, и та, оставив меня, рванула со всех ног капризной красавицы, но скуле у которой явственно проступил отпечаток моего кулака. «Завтра будет хороший синяк», подумала я довольно, хотя мое лицо тоже было приукрашено ладошками из нежной княжны. То только что ее из нежной ладушки против моего кулака. «Лебедушка моя!» — запречитала старуха, обхватив княжну руками и прижимая ее к своей груди. «Это что же тут такое делается? Знал бы отец-батюшка, в какое бесовское логово отправляет кровинушку!» «Отстань!» Княжна прервала слова старухи и сбросила с себя ее руки. «Что здесь произошло?» Раздалось за моей спиной. Я повернулась назад. Гоннар стоял в дверях и смотрел поочередно то на меня, то на свою гостью, что продолжала прижимать к щеке руку. Взгляд княжны пылал, как огонь в камине, а губы были поджаты, превратившись в узкую линию. «Твоя девка!» — лебедь указала на меня левой рукой. «Твоя девка напала на меня и ударила!» Гоннар покосился на меня, затем прошел внутрь. За его спиной я увидела продолжавшийся в зале пир. Там царило веселье, и, кажется, никто не заметил произошедшего. «А что ты здесь делаешь?» — спросил вождь у княжны. «Зачем пришла, куда не звали?» Та запнулась и посмотрела на меня, затем выпалила. «Хотела похвалить твою танцовщицу за красивый танец, а она возьми и набросься на меня с кулаками. На силу отбилась, и если бы не и Нина...» Северянин посмотрел на мое лицо, затем неожиданно протянул руку и, взяв меня за подбородок, повернул к свету. Следы ладоней лебедь отчетливо олели на моих щеках, и он внимательно посмотрел мне в глаза, а затем, наконец, отпустил. «Княжна», — обратился он к девушке, — «прошу, оставь нас». Лебедь нахмурилась. «Я требую, чтобы ты наказал эту девку», — произнесла она. Гоннар поднял на княжну взгляд, холодный и решительный. «Уходи», — сказал он. «Как мне разбираться в моем доме с моими людьми? Уж позволь самому решить, без бабских подсказок». И кивнул старушке. «Янина, увиди свою воспитанницу». Старуху просить дважды не требовалось. Подхватив княжну под белые руки и все еще причитая над ее личиком, Енина повела девушку в зал. Не знаю, что они делали дальше, поскольку дверь за ними закрылась, и мы с северянином остались вдвоем. Я замерла, ожидая обвинения от вождя. Все-таки я оскорбила его гостью и, видимо, возможную невесту. Видать, лебедь знакомиться приехала с Гуннаром, а тут, Нати, я. Но ничего подобного... Не последовало. Больно? Удивил меня Северянин, и его пальцы слегка прикоснулись к коже на моем лице в том самом месте, где олели отпечатки ладони лебедь. Очень нежно прикоснулись, но я отпрянула в сторону. Переживу, ответила сухо. А Гуннар неожиданно произнес, и я не знал. «Что?» — сперва не поняла я, а после до меня дошел смысл этой короткой фразы. Торстон мне ответит за то, что сделал», — сказал вождь. «Ведь он опозорил меня, нарушив данное мной слово. Он отошел от меня на шаг, отвернулся. Я с ним уже поговорил». «А как насчет меня?» — подалась ей вперед. «Ты меня отпускаешь? и не чая!» Сердце зашлось от радости. Гуннар поднял на меня свой взгляд. «Да», — сказал он и добавил поспешно. «Если ты этого хочешь, но я прошу тебя остаться и жить в моем доме. Я дам вам со стариком работу, и больше не придется слоняться от города к городу в поисках пропитания. Я могу дать тебе все, что только пожелаешь». Мои брови взлетели вверх. Мужчина шагнул ко мне, поймав мои ладони и прижал их к своей груди. «Останься!» — горячо зашептал он. «Останься, и клянусь, ты не пожалеешь. Я дам тебе дом и деньги, украшения и слуг. Да все, что только пожелаешь. Ты будешь ходить в шелках, мой город будет твоим. Любой каприз!» «А что взамен?» — спросила осторожно. Хотя и так понимала, что нужно от меня этому мужчине. Я не собиралась давать ему ложную надежду. Я хотела уйти из этого дома, из этого города, как можно быстрее. Но чего то хотелось услышать от северянина подтверждение своей догадки. Гуннар ответил. «Я хочу тебя. Вот так просто и откровенно. Всю тебя. До остатка». На губы скользнула невольная усмешка. Никаких слов о замужестве. Хотя разве я ожидал их услышать? Он сказал мне то что я и так понимала. Стоило только однажды взглянуть в его глаза. Он хотел меня, и я в этом не сомневалась. Возможно, если бы я была влюблена в Гуннара, мне удалось бы после убедить его жениться, но он был мне безразличен. Совсем. Мое сердце хотело видеть только того мужчину, которого подарили мне сны. Не вождь», — сказала я. «Твоя судьба только что вышла в эти двери». Я кивнула на выход. «Дари ей дом и тепло. Дари ей свою любовь. Ей, а не мне. Я не буду с тобой. Если ты хочешь действительно дать мне то, что я желаю, дай свободу от тебя. Я хочу уйти». Закончила я и вырвала руки из его ладоней. Гоннар застыл. Его взгляд потемнел. Я уже была испугалась, что сейчас грянет буря. Но мужчина неожиданно улыбнулся. Его черты разгладились, а в глазах тьму сменила грусть, такая глубокая, как поздняя осень. «Отпущу. Но не сейчас», — сказал он спокойно. «Сперва ты дашь мне шанс понравиться тебе. Время до конца лета. А потом, если захочешь, сможешь ехать куда угодно». «А как же княжна?» — спросила я насмешливо. «Твоя невеста. Что скажет она?» Гоннар снова помрачнел. Невеста! произнес он вопросительно и хмыкнул. Меж нами пока еще ничего не договорено. присматриваемся друг к другу. А, -а, а! протянула я и улыбнулась. Думаю, лебедь уже, но присматривалась, как ты других женщин обхаживаешь. Вряд ли ей это понравилось, раз мне лицо такими благодарностями разукрасила. Северянин резко качнулся вперёд и сгрёб меня своими ручищами, приезжал к груди, но целовать не стал, только зашептал жарко. «Не будет, княжны, только слово свое скажи, верея». И в глаза смотрит пристально, затаив дыхание. Я покачала головой, ладонями уперлась в твёрдую грудь, оттолкнула. «Отпусти», — попросила снова. И тут вернулся тот прежний гуннар, что преследовал меня в таверне, кто пожирал голодным взглядом и сгорал от страсти. Он словно стал выше и опаснее. В светлых глазах мелькнуло нечто такое, что заставило меня отпрянуть с испугом. Не бойся, произнес он насмешливо, осознав, что выпустил из-под контроля прежнего себя. Не трону, клянусь, но и уйти пока не дам. Сказал и посмотрел так проникновенно, что сердце упало куда-то вниз да осени будешь здесь, а там сама решишь, как поступать. Слово даю. Отпущу. Но у меня должен быть шанс». И, подойдя к двери, выглянул в зал и позвал кого-то. Тильда. На зов явилась та самая великанша, что караулила меня ранее. Она зыркнула на меня заинтересованно, а затем повернула лицо к Гуннару. «Отведя ее в свободную комнату, до да карауль, чтобы не убежала» а еще лучше запри на замок и наставни засов повесь покрепче. «Будет сделано!» — кивнула женщина, и Гуннар шагнул мимо нее, даже не взглянув на меня красной от злости. Внутри, словно маленький язычок в разгорающемся костре, поднялось пламя силы. Желание уничтожить здесь все и вся заполнило меня, и я едва сдержалась, чтобы не выпустить огонь. «Нет, нет!» — прошептала что-то внутри. «Нельзя, Верея! Нельзя!» Ты же знаешь, чем это чревато. Держи себя в руках. Ну, пойдем, что ли. Великанша шагнула ко мне и положила свою огромную ручищу на мое плечо. Я глубоко вздохнула и кивнула ей. Спорить было бесполезно. С такой громадиной своими силами мне не справится, а огонь слишком не неподвластен мне. Я не могла так рисковать. Толкнув меня бесцеремонно, Тильда вывела меня тем же путем, что и привела. В обход большого зала. Затем мы прошли дальше. Дом северянина был по обычаю его страны длинный, и там великанша заперла меня в одну из маленьких комнатушек, предварительно позаботившись о свече и одеяле. А спустя несколько мгновений я услышала, как стучит молоток по деревянным ставням на окне, и зло стиснув зубы, опустилась на край лавки, понимая, что вряд ли смогу уснуть после всего, что произошло в этот день».